«Пока вы здесь лежите, сказал О'райан. Вы часто задумываетесь и вы даже спрашивали меня о том, почему министерство любви так с вами возится и тратит на вас столько времени. А когда вы были свободны, то вас по сути занимал тот же самый вопрос: Вы могли уловить механику общества, в котором живете, но недвижущие им мотивы. Помните, как вы написали в своем дневнике, Я понимаю, как, я не понимаю, зачем. Мысли о собственной неадекватности приходили вам в голову, когда вы думали над этим «зачем». Вы прочли книгу, книгу Голдстейна, или, по крайней мере, ее часть. Разве в ней говорилось что-либо из того, чего вы раньше не знали? А вы ее читали? — поинтересовался Уинстон. — Я ее написал. Я, так сказать, внес свой вклад в ее написание. Ни одна книга, как вы знаете, не пишется кем-то одним. — То, что там говорится, правда? — В описании, да. Программа, которую она выдвигает, ерунда. Тайное накапливание знаний, постепенное распространение образования. В результате этого пролетарское восстание, свержение партии. Вы знали заранее, что там будет сказано дальше. Все это полная ерунда. Пролетариат никогда не восстанет. Ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут. Мне не нужно объяснять вам причину. Вы уже ее знаете. Если вы когда-либо лелеяли мечту о яростном восстании, откажитесь от нее. Способа свергнуть партию не существует. Правление партии на века. Сделайте это отправной точкой ваших размышлений. О'Брайан подошел ближе к кровати. — На века! — повторил он. — А теперь давайте-ка вернемся к вопросу «как и зачем?». — Вы довольно хорошо понимаете, как партия остается у власти. — А теперь скажите мне, зачем мы цепляемся за власть? — Каковы наши мотивы? — Давайте же говорите, — добавил он, увидев, что Уинстон хранит молчание. Тем не менее, минуту-другую Уинстон ничего не говорил. На него напала усталость. Слабый отблеск безумного энтузиазма вернулся на лицо О'Брайена. Уинстон заранее знал, что скажет О'Брайен. «Что партия ищет власти не ради себя самой, но только во благо большинства людей». Что она обрела власть, потому что люди в массе своей — слабые трусливые существа, которые не выносят свободы или столкновения с правдой, и что они нуждаются в руководстве и систематическом обмане со стороны тех других, которые умнее, чем они. Что перед человечеством стоит выбор между свободой и счастьем, и что для основной массы человечества счастье — лучшей свободы, что партия — вечный защитник слабых, секта — преданная идея, совершающая зло ради будущего добра, жертвующая собственным счастьем ради других. Ужасно во всем этом то, — подумал Уинстон, — что когда О'Брайан это скажет, он сам поверит в то, что говорит. Это видно по его лицу. О'Брайан знает всё. В тысячу раз лучше, чем у Уинстон, он знает, каков мир на самом деле, до какого уровня деградации дошли массы людей и с помощью какой лжи и жестокости партия удерживает их в этом состоянии. Он все это понял, все взвесил, но от этого ничего не изменилось. Конечная цель оправдывает всё. «Что можешь ты предпринять?» — думал Уинстон, — против безумца, который умнее тебя, который просто выслушивает твои доводы, а затем в безумии продолжает настаивать на своем. «Вы управляете нами ради нашей же пользы», — слабо проговорил он. «Вы считаете, что сами люди не подходят для управления себе подобными и, следовательно...» Он вздрогнул и едва не закричал. Приступ боли пронзил все тело. У Брайан натянул рычаг до отметки 35 на циферблате. «Это было глупо, Уинстон. Глупо!» — сказал он. «Мог бы ответить получше, чем говорить такое». Он вернул рычаг на место и продолжал. «А теперь я дам вам ответ на мой вопрос. Он таков». Партия стремится к власти исключительно ради себя самой. Мы не заинтересованы делать добро другим. Нас интересует исключительно власть. Не богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь или счастье. Только власть. Власть в чистом виде. Что такое власть в чистом виде, вы скоро поймете. «Мы отличаемся от всех олигархий прошлого тем, что мы знаем, что делаем. Все прочие, даже те, которые нас напоминали, были трусливыми и лицемерными. Германские нацисты и русские коммунисты по своим методам были очень близки к нам, но у них не хватало мужества признать свои собственные мотивы. Они притворялись, а, возможно, даже верили». что захватили власть, сами того не желая, и на ограниченное время, и что за следующим поворотом ждет рай, где все будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что никто не захватывает власть для того, чтобы потом от нее отказаться. Власть — это не средство, это цель. Никто не устанавливает диктатуру для того, чтобы охранять революцию. Революцию устраивают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть. Теперь вы начинаете меня понимать. Уинстон, как и раньше, был поражен усталостью, застывшей на лице у Брайана. Лицо было сильное, мясистое и жестокое. В нем отражался ум и контролируемая страсть. Перед всем этим он чувствовал себя беспомощным. Но это было усталое лицо. Мешки под глазами, обвисшая кожа под скулами. О, брайен склонился над ним, нарочно приближая к нему свое усталое лицо. «Вы думаете, — сказал он, — что у меня старое и усталое лицо? Думаете, что я рассуждаю о власти, а не могу даже предотвратить распад собственного тела? Можете вы понять, Уинстон, что индивидуум — это всего лишь клеточка. Усталость клетки — это энергия организма. «Разве ты умираешь, если порежешь палец?» Он отвернулся от кровати и, положив руку в карман, начал расхаживать взад-вперед. «Мы священнослужители власти. Бог — это власть. Но сейчас для вас власть — это всего лишь слово». Для вас настало время составить для себя представление о том, что такое власть. Во-первых, вы должны выяснить, что власть коллективна. Индивидуум обладает властью только до тех пор, пока не перестанет быть индивидуумом. Вы знаете лозунг партии «Свобода — это рабство». Вам никогда не приходило в голову, что слова можно поменять местами. Рабство — это свобода. Один человек, свободный, всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо каждое человеческое существо обречено на смерть, и в этом главная причина его провала. Но он может прийти к полному безусловному подчинению, если сможет уйти от своей идентичности, если сможет воплотиться в партию так, что сам станет партией, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вы должны для себя уяснить, что власть — это власть над людьми, над их телами, да, но главное — над их сознанием. Власть над материей, внешней реальностью, как вы это обычно называете, не важна. «Наша власть над материей уже абсолютна!» На какой-то момент Уинстон забыл о циферблате. Он сделал отчаянные усилия, чтобы поднять тело до сидячего положения, но добился этим только боли во всем теле. «Но как вы можете контролировать материю?» — выпалил он. «Вы не контролируете даже климат или закон о гравитации. А существуют еще болезни, боль, смерть». О, Брайан утихомирил его движением руки. «Мы контролируем материю, потому что мы контролируем сознание. Реальность внутри черепа...» «Постепенно вы это узнаете, Уинстон. Нет ничего такого, что не в наших силах. Невидимость, левитация, мы можем всё. Я могу взлететь с этого пола, как мыльный пузырь, если только пожелаю. Но я этого не желаю, так как этого не желает партия. Вы должны избавиться от этих идей девятнадцатого века о законах природы. Законы природы издаем мы. Но это не так. Вы даже на этой планете не хозяева. А как же Евразия и Эстазия? Вы их еще не завоевали? Неважно. Завоюем, когда нам понадобится. А если даже и нет, то какая разница? Мы просто сделаем так, что они не будут существовать. Океания — это весь мир. Но ведь и мир сам по себе всего лишь пылинка. Человек — крошечное существо, он беспомощен. Долго ли длится его существование? Земля была необитаемой миллионы лет. Ерунда. Земле столько же лет, сколько и нам. Она не старше. Как она может быть старше? Нет ничего, что существовало бы вне человеческого сознания. Но в скалах полно костей исчезнувших животных. мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, которые жили здесь задолго, до того, как человек о них узнал. «А вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон?» «Конечно, нет. Их изобрели биологи девятнадцатого века. До человека не было ничего. После человека, если он придет к концу, не будет ничего». Вне человека ничего не существует. Но вне нас есть целая Вселенная. А посмотрите на звезды. Некоторые из них от нас на расстоянии миллионов световых лет. Нам никогда до них не добраться. — Что такое звезды? — безразлично заметил Убрайан. — Крошечные огни в нескольких километрах отсюда. Мы могли бы до них добраться, если бы захотели. А могли бы просто их стереть в порошок. Земля — центр вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг неё. Уинстон сделал еще одно конвульсивное движение. На этот раз он ничего не сказал. О Брайан продолжал, словно отвечая на высказанное возражения — Для определенных целей это, конечно, не подходит. Когда нужно ориентироваться в океане или предсказывать затмение, нам удобнее считать, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды находятся за миллионы и миллионы километров от нас. Так что из того? Вы полагаете, что мы не способны создать двойную систему в астрономии? Звезды могут быть и близко, и далеко. в зависимости от того, как нам нужно. Думаете, нашим математикам это не под силу? Забыли о двоемыслии?» Уинстон опять вжался в кровать. Что бы он ни сказал, моментальный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, он знал, что он прав. Это мысль, что не существует ничего вне нашего сознания. Несомненно, должно же быть что-то, доказывающее ее неправоту. Разве давным-давно уже не доказали ее ошибочность? У нее даже было название, которое он забыл. О, Брайан посмотрел на Уинстона, и уголки его рта искривились в слабой улыбке. «Говорю же я вам, Уинстон», — продолжил он, — «не сильны вы в метафизике». Слово, которое вы пытаетесь вспомнить, — селепсизм. Но вы ошибаетесь. Это не селепсизм. Скорее, коллективный селепсизм, если вам угодно. Но это совсем другая вещь. Противоположная. Однако это все отступление, — добавил он уже другим тоном. Настоящая власть... «Та власть, за которую мы должны бороться днем и ночью, — это не власть над вещами, а власть над людьми». Он остановился на минуту и вновь вернулся к роли учителя, спрашивающего многообещающего ученика. «Как обретает один человек власть над другим?» — Уинстон. Уинстон подумал, заставляя его страдать, — ответил он. Точно, заставляя его страдать. послушание недостаточно. Пока он не страдает, как можешь ты быть уверенным, что он подчиняется твоей воле, а не своей собственной? Власть дается через причинение боли и через унижение. Власть в том, чтобы разорвать на куски сознание человека, а потом придать ему новую форму, какую пожелаешь. Ну что, начинаешь понимать, какой мир мы создаем? Полная противоположность глупым гедонистическим утопиям, которые рисовали в своем воображении реформаторы прошлого. Мир страха, предательства и пытки — Мир, где ты затаптываешь другого, и затаптывают тебя мир, который по мере того, как очищается, становится не менее, а более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет прогрессом в сторону боли. Цивилизации прошлого заявляли, что в их основе лежит любовь и справедливость. Наша основывается на ненависти». В нашем мире не будет никаких эмоций, кроме страха, гнева, триумфа и самоуничижения. Всё остальное будет уничтожено. Всё. Мы уже покончили с привычным мышлением, которое существовало до революции. Мы разорвали привязанности детей к родителям, человека к человеку, мужчины к женщине. Никто теперь не отважится довериться ни жене, ни ребенку, ни друзьям. Детей будут забирать у матерей сразу после рождения, как забирают яйца у куриц. Половой инстинкт будет искоренен. Воспроизведение потомства станет ежегодной формальностью вроде продления продовольственной карточки. Оргазма не будет. Наши неврологи как раз сейчас над этим работают. Преданности не будет, кроме преданности партии. Любви не будет, кроме любви к большому брату. Смеха не будет, кроме смеха от триумфа над повергнутым врагом. Не будет ни искусства, ни литературы, ни науки. Когда мы добьемся всемогущества, у нас не будет больше нужды в науке. Не будет различия между красотой и уродством. Не будет любознательности, не будет удовольствия от жизненного процесса, будут ликвидированы какие бы то ни было удовольствия. Однако всегда, не забывайте об этом, Уинстон, всегда будет опьянение властью, постоянно возрастающей и постоянно совершенствующейся. Всегда, каждую минуту, трепетное ощущение победы, От сознания, что ты растоптал врага, что этот враг беспомощен. Если ты хочешь увидеть картину будущего, представь себе ботинок, топчущий лицо человека. И это навсегда. Он остановился, словно ждал, что Уинстон говорит: Уинстон снова старался слиться с поверхностью кровати. Он не мог ничего сказать. Казалось, что сердце его превратилось в лед. О'Брайан продолжал. И запомните это навсегда. И всегда найдется лицо, которое будут топтать. Еретик — враг общества. Они найдутся всегда, чтобы их повергнуть и унизить вновь и вновь. Все, что вы пережили с тех пор, как попали в наши руки, все это будет продолжаться. И еще похуже. Шпионаж, предательство, аресты, пытки, казни, исчезновения, все это никогда не прекратится. Это будет как мир террора, так и мир триумфа. Чем сильнее партия, тем она будет менее терпимой. Чем слабее оппозиция, тем сильнее деспотизм. Голдстейн и его ересь будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту они будут терпеть поражение, над ними будут насмехаться, в них будут плевать, но они всегда будут появляться вновь. Эта драма, которую я разыгрывал с вами все эти семь лет, будет разыгрываться снова из поколения в поколение, все в более утонченных формах. У нас... Всегда найдется еретик, кричащий от боли, сломленный, презренный, а в конце абсолютно терпеливый, спасшийся сам от себя. Он приползет к нашим ногам по собственной воле. Вот какой мир мы строим, Уинстон. Мир одной победы за другой, одного триумфа за другим. Бесконечное давление, давление, давление на нерв власти. Как я вижу, вы начинаете понимать, каким будет мир. Но в конце вы будете не только понимать. Более того, вы будете принимать его, приветствовать. Станете частью этого мира». Уинстон пришел в себя настолько, что смог заговорить. «Вам это не удастся», — слабо произнес он. «Что вы хотите этим сказать, Уинстон?» «Вы не сможете создать такой мир, который только что описали. Это мечта. Это невозможно». «Почему?» «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не выстоит». «Почему нет? У нее не будет жизненной силы. Она распадется, она сама с собой покончит. Ерунда! Вы воображаете себе, что ненависть больше изматывает, чем любовь? С чего бы это? А даже если это и так, то какая разница?» Предположим, мы хотим быстрее поизноситься, предположим, что мы ускорим темп человеческой жизни так, что человек к 30 годам будет уже дряхлым стариком. Ну и что от этого изменится? Можете вы понять, что смерть отдельного человека — это не смерть. Партия бессмертна. Как и всегда, этот голос привел Уинстона... состояние беспомощности. Более того, он боялся, что если он будет настаивать, Брайан опять приведет в действие циферблат. Но он все же не мог промолчать. Слабо, не имея аргументов, не имея ничего в свою поддержку, кроме невыразимого страха от того, что Брайан сказал, Уинстон возобновил атаку. — Я не знаю. — Неважно. Но каким-то образом вы падете, вы потерпите поражение, жизнь вас победит. Мы контролируем жизнь Уинстон на всех ее уровнях. Вы воображаете, что есть нечто такое, так называемое человеческая природа, которая поднимется против того, что мы делаем, и повернется против нас. Но мы сами создаем человеческую природу. Люди бесконечно податливы. Возможно, вы вернулись к мысли, что пролетарии и рабы поднимутся и сбросят нас. Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как животные. Человечество — это партия. Те, кто вне ее, не в счет. Неважно. В конце концов, они вас победят, рано или поздно. Они увидят, какие вы на самом деле, и разорвут вас в клочья. У вас имеются какие-нибудь доказательства, что это произойдет? Или вы знаете причины? Нет, я в это верю. Я знаю, что вы проиграете. Есть что-то такое во Вселенной. Не знаю, что именно, дух ли, принцип ли, но вам никогда его не победить. Вы верите в Бога, Уинстон? — Нет. — Тогда что же это за принцип, который может нас победить? — Я не знаю. Человеческий дух. — А вы считаете себя человеком? — Да. — Ну, если вы человек Уинстон, то вы последний человек. Ваш вид исчез. Мы — наследники. Вы понимаете, что вы один, Вы вне истории, вы не существуете. Манера у Брайена изменилась, и он сказал более резко: «И вы считаете, что морально стоите выше нас с нашей ложью и жестокостью. Да. Я считаю, что я выше вас. О'райан ничего не сказал. Заговорили два голоса. Не прошло и минуты, как Уинстон узнал в одном из них свой. Это была запись его разговора с Убрайаном в ту ночь, когда он записал его в братство. Он услышал, как давал обещание лгать, красть, совершать подлог, убивать, поощрять наркоманию и проституцию, распространять венерические заболевания, плеснуть серной кислотой в лицо ребенка — о брайан сделал нетерпеливый жест словно показывая что демонстрировать это вряд ли имело смысл он повернул выключатель и голоса замолчали встаньте с кровати сказал он связи ослабли сами собой уинстон медленно опустил ноги на пол и неуверенно встал вы последний человек — сказал Убрайан. — Вы хранитель человеческого духа. Увидите себя сейчас таким, каков ты есть. Снимите одежду. Уинстон развязал тесемку, поддерживавшую его комбинезон. Молния из него давно уже была вырвана. Он не мог вспомнить, чтобы за все время ареста он хоть раз снимал с себя одежду. Под комбинезоном его тело оборачивали грязные желтоватые лохмотья, едва узнаваемые остатки его белья. Когда они соскользнули на землю, он увидел, что в конце комнаты находится трильяж. Он приблизился к зеркалу и резко остановился. У него невольно вырвался крик. — Продолжайте дальше, — скомандовал Брайан. — Встаньте между боковыми створками, тогда увидите себя еще и сбоку. Уинстон остановился, потому что был напуган. Согнутая серого цвета скелетообразная фигура приближалась к нему в зеркале. Страшен был даже не тот факт, что Уинстон видел сам себя, а сам вид этой фигуры. Он подошел к зеркалу ближе. Казалось, что лицо существа в зеркале выдавалось вперед. Так сильно согнута была фигура Запущенное лицо заключенного с невероятным лбом, переходящим в лысый череп, крючковатый нос и скулы в ссадинах, а над ними глаза, болезненно настороженные, щеки в рубцах, ввалившийся рот. Конечно, это его лицо, но ему казалось, что оно изменилось еще сильнее, чем он изменился внутри. Отразившиеся на нем эмоции были иными, нежели те, что он испытывал. Он облысел в отдельных местах. В первый момент он подумал, что он весь посидел, но оказалось, что это просто его череп стал серым. За исключением рук и лица, все его тело посерело от старой въевшейся грязи. В разных местах под грязью виднелись красные шрамы от ран, а варикозная язва превратилась в воспалившийся нарост с облезающей хлопьями кожей. Но больше всего его испугало истощенное тело. Ряды ребер торчали, как у скелета. Ноги так исхудали, что колени стали казаться толще бедер. Теперь он понял, чего хотел у Брайан, говоря о виде сбоку. Искривление позвоночника казалось поразительным. Худые плечи выдвинулись вперед. Грудная клетка ввалилась, тощая шея, казалось, согнулась вдвое под весом черепа. Если бы его попросили определить возраст, он сказал бы, что это тело человека лет шестидесяти, страдающего от какого-то злокачественного заболевания.